Глава 35. Бойся. Штат Айдаха. Наши дни. Это был шаблон, но хороший, и Боб зазубрил его наизусть. Он с трудом вымучил его несколько лет назад. Джули помогла ему, когда текст получился слишком запутанным, а согласование времен стало угрожать атомным взрывом. И с тех пор Боб уже неоднократно проверил его и знал, что он работает. Вот к чему приводит даже крохотная толика славы в глухом захолустье. Но Свегер гордился тем, что сделал свое дело хорошо. Старик с короткой стрижкой, лицом похожим на коровью шкуру, по которой долго колотили гвоздодером, и странной прихрамывающей походкой в идеальном, просто идеальном костюме, если мерить по моде 1957 года. «Итак, я знаю, что теперь у нас новый президент», – завершил свое выступление Боб. И пока что слишком рано говорить, в каком направлении мы движемся, какими мудрыми, справедливыми, рассудительными станем, как будем удерживаться от применения силы, но также, насколько мы будем готовы применить силу. Жестко, в полной мере, когда возникнет такая необходимость. Однако по собственному опыту, добытому с таким трудом, я знаю следующее. Если настанет такой час, президент, как и мы с вами, может рассчитывать на морскую пехоту Соединенных Штатов. Благодарю за внимание. Общие слова, но получившие особое значение благодаря тому прошлому, которое было у него за плечами, приобретенному в самых разных горячих точках. Аплодисменты были бурными. Боб улыбнулся, хотя и сдержанно. Он все делал сдержанно. И вернулся на свое место на подиуме. Банкетный зал гостиницы «Хилтон» в Бойсе был превращен в храм морской пехоты Соединенных Штатов. Стены украшены иконографическими образами, за столами множество видных и достойных людей, бывших морских пехотинцев, а также представителей элиты штата Айдаха, пожелавших разделить с морскими пехотинцами их праздник, выразить им благодарность за службу Родине и, разумеется, завести новые деловые контакты и раздать визитные карточки, Курица была приготовлена замечательно, зеленые бобы не совсем замечательно, хлеб был отвратительный. А за десертом Боб произносил свою речь, поэтому пропустил сладкий пирог со взбитыми сливками и дольками ананаса. И вот теперь под самый конец подали кофе, и народ начал расходиться. «Отличное выступление, Боб!» – сказал доктор Билл Тилотсон, ветеринар, друг Свегера, попросивший его об этом отолжении. А поскольку у Боба были с ним общие дела, он не смог отказать. Все было замечательно. К Бобу подходили люди, говорили приятные слова, а на трибуне председатель Айдахского отделения Союза ветеранов произносил заключительную речь перед тем, как объявить об окончании вечера. Боб сидел за столом, чувствуя себя выжатым. Такие встречи отнимают много сил, что было особенно справедливо в отношении Свейгера, вследствие его нелюдимости, закрепленной, похоже, на генетическом уровне. Он не думал, не предполагал, что добьется таких успехов, но дело пошло, и Боб занимался им так, как мог. «Вот такой мой крест», – иногда мысленно шутил он. Но теперь, когда гомоны суета затихли, Боб наконец смог расслабиться и сосредоточить свой взор на развешанных по всему залу фотографиях, повествующих о славной истории морской пехоты. Разумеется, он не мог видеть самую знаменитую, висящую прямо у него за спиной. запечатлевшую поднятие знамени над горой Сурибачи, мгновение идеального совершенства, вобравшее в себя все испытания, выпавшие на долю морской пехоты в годы войны, грязные, уставшие солдаты, высочайшая внутренняя красота. Боб скользнул взглядом по другим фотографиям с других войн и, наконец, остановился на своей любимой, потому что она подводила итог той войне, которую прошел его отец, Хотя и была сделана на острове, где тот никогда не бывал. Здесь не хватало симметрии и водзимы, зато было больше неприглядной реальности боя. Люди делали свое дело, абсолютно не заботясь о том, как выглядят со стороны. Хотя запечатленные на этом снимке морские пехотинцы определенно выглядели достаточно крепкими. Фотография была сделана на хребте Вана во время последнего крупного сражения, последнего большого кровопролития той войны на Окинаве в мае 1945 года, где японцы решили показать американцам, как дорого им обойдется вторжение на домашние японские острова. В свое время Боба заинтересовала эта фотография, и он выяснил, что автоматчика с Томпсоном зовут Дэвис Т. Харгрейвс, а морского пехотинца с автоматической винтовкой Браунинг Габриэль Чавария. Они из роты Ф 2 батальона 1 полка 1 дивизии морской пехоты. Оба дожили до конца войны. Оба через 50 лет снова побывали на этом месте. Харгрейвс стоит на развалинах, выпрямившись во весь рост, практически идеальный профиль на фоне лишенного листвы кустарника, целись из своего Томсона. Каким-то образом ему удалось занять правильное положение для стрельбы крепко схватить автомат. прижав его к плечу усилием правой руки, сжимающей пистолетную рукоятку. Левая рука также напряжена, обхватила цевьё, удерживает оружие, борясь с десятью фунтами чистого веса и высокой энергией отдачи. Его голова наклонена вбок так, что правый глаз совмещен с прорезью прицела и мушкой. Харгрейвс находится в процессе стрельбы. Он тщательно прицелился, чтобы дать очередь по японскому снайперу, находящемуся в ярдах в пятидесяти от него. Принимая во внимание его позу, можно предположить, что он не промахнулся. Чуть в стороне от него Чавария поднимается с земли с автоматической винтовкой Браунинг в руках, следом за своим товарищем разворачиваясь к цели, чтобы также открыть по ней огонь. Но в фотографии оставались свои маленькие загадки. И в первую очередь магазин в автомате Харгрейвза. Емкостью 20 патронов, короткий, пузатый. Почему? Почему в обстановке, богатой опасностями и целями, Морпех предпочел маленький магазин на 20 патронов, более длинному – на 30? Дополнительные 10 патронов калибра 45 могли спасти чью-то жизнь, в том числе жизнь самого стрелка. Глядя на фотографию, Боб не переставал удивляться. Но тут были возможны два варианта. Магазины на 30 патронов были разработаны только в 1942 году и получили широкое распространение в 1943, а до тех пор в ходу оставались двадцатки. Когда появились тридцатки, никто не потрудился собрать их предшественников, поэтому до самого окончания войны они оставались доступными. По всей видимости, Дэвис Харгрейвс, в то утро начавший штурм ванны, несомненно захватив с собой столько боеприпасов, сколько мог унести, расстрелял все тридцатки. и теперь вынужден был пользоваться двадцатками. А может быть, эта игра неизменно доставляла такое удовольствие, он посчитал, что страншейной метлой конструкции генерала Томпсона удобнее управляться, когда она оснащена более легкой двадцаткой, и потому в тот майский день захватил с собой на изрытый воронками заросшей густой растительностью гребень Вана именно ее. Любой из этих вариантов мог быть правильным. А может быть, ответ крылся в сочетании их обоих. Боб усмехнулся. Пожалев о том, что завязал с выпивкой. За тебя, молодой Харгрейвс, и за тебя, твой приятель Чавария. На острии атаки делающих то, что нужно сделать, не потому, что вам это нравится, а потому, что есть такая штука под названием Долг. И вашему поколению, к которому принадлежал и его собственный отец, войну швырнули в лицо, и они не скулили, не жаловались, не оправдывались, а просто пошли. и одержали победу, твою мать. И Дэвис, застывший на фоне неба над ванной, стал олицетворением всего этого. — Что с тобой? — спросил Билл. — А? — О, все в порядке. Просто эта фотография, парень с Томпсоном. Я всегда как-то напрягаюсь. Она напоминает мне о моем отце. — Благослови его, Бог! — пробормотал Билл. — И всех тех, кто высаживался на те острова вместе с ним. Они были лучшими из лучших. В этот момент взгляд Боба скользнул в сторону. Снимок, увеличенный до огромных размеров, показал то, что нельзя было разглядеть на репродукциях в книге и на экране компьютера. «Всегда замечаешь что-нибудь новое», — заметил Боб, обращаясь к доктору Тилотсону. «Что ты хочешь сказать?» — спросил ветеринар. «Пожалуй, за свою жизнь я уже пять тысяч раз смотрел на этот образ». Однако до сегодняшнего дня не замечал ничего странного в Браунинге, который держит в руках Чавария. Ты видишь? Человеку, далекому от оружия, высказывания Боба показались бы бредом безумца. Однако доктор Тилтсон охотился на всех шести континентах и обладал самой большой коллекцией охотничьих трофеев Вайдаха, если не считать парочки нефтяных магнатов. Он знал, что такое автоматическая винтовка Браунинг. «Я ничего не вижу», – признался Билл. взгляни на дуло. Чавария снял компенсатор, оставил голое дуло. Должно быть, этот парень обладал незаурядной физической силой и мог без посторонней помощи удерживать наведение на цель, хотя патрон 30-го калибра при отдаче легается не хуже мула, особенно в режиме автоматического огня. Но, и это лишь моя догадка, Чавария, наверное, не понравилась характерная вспышка пламени, вырывающаяся вверх. из щели компенсатора. Эта вспышка мешала ему прицеливаться, а он хотел видеть то, во что стреляет. Больше мне на ум не приходит ничего такого. И тут Боба ударил откровение, ударило с такой силой, что на мгновение вышибло его из реальности, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы взять себя в руки и закончить. Ну, что объяснило бы это? Он мысленно представил себе стандартный компенсатор-пламегаситель винтовки Браунинг модель 1918, какой он помнил ее по своей службе в пехоте в начале 60-х. И дальше, последний маленький шаг к осознанию того, что странный цилиндр с 12 отверстиями, определить который он так и не мог, имеет ту же самую длину, как показали измерения, тот же самый 30 калибр. Его не включили ни в один справочник по пулеметам, И на сайт machinegun.com, потому что формально этот браунинг не был пулеметом. По какой-то прихоти управления вооружения его нарекли автоматической винтовкой. А далее следовало вот что. Вероятно, в какой-то забытой богом модификации, в каком-то тупиковом опытном образце, кому-то пришло в голову попробовать увеличить энергию пороховых газов за счет увеличения объема компенсатора. в котором они копятся перед тем, как вырваться из двенадцати щелей, рассекающих верхнюю часть компенсатора, чтобы за счет принципа действия-противодействия не позволять дулу задираться вверх. Сам Боб не встречал ничего подобного, однако ни он, ни кто-либо еще не были знакомы с абсолютно всем оружием в мире. Если такая модификация Браунинга действительно существовала, это имело определенный смысл. Часы растянулись в десятилетия, затем в поколения, прежде чем Боб наконец вернулся к себе домой в Каскейт и оказался за компьютером. «Ну как все прошло?» – окликнула Джули. «Отлично, замечательно», – ответил Свеггер тоном, означающим «Я занят». Войдя в интернет, он запросил в поисковой системе автоматическую винтовку Браунетт модель 1918 и, наконец, обнаружил монитор. Еще через мгновение Боб сообразил, что делал в Мависе, штат Арканзас, малыш Нельсон, Через неделю после расстрела Джонни Ди, он приехал в Сан-Антонио в магазин Хаймена Лебмана, торговца и оружейника, работающего на гангстеров. Лебман был тем самым человеком, кто мог продать ему монитор. Так, но за каким чертом малышу понадобился монитор? Боб понял. Он должен отправиться в Сан-Антонио и своими собственными глазами увидеть, что там сохранилось от Хаймена Лебмана, что там сохранилось от малыша Нельсона, и, возможно, что там сохранилось от Чарльза Свейгера.